Это ж какие объемы информации нужно хранить, чтобы найти любого живого, похнул Артем. И потом, счет человек открыл в одном банке, а переехав, обратился в другой. Но ну, не был там филиала, его банка, закрылся. И как тогда один банк получит свои деньги у другого банка, если тот уже уничтожен? В этом нет необходимости. Все банки Содружества держат свои резервы в одном хранилище. И где именно оно находится, самая большая тайна всего Содружества. Государства имеют свои резервы на собственных территориях, но банки давно уже выведены из-под их юрисдикции. Это отрегулировано специальными законами и договорами. Договоры расторгаются, законы нарушаются. Неужели никто никогда не пытался найти то хранилище? И не раз, но банки, объединившись, создали свою армию. Это не наемники, это военные из всех уголков Содружества, принятые на службу в охрану банков вместе с семьями. «Умный ход. Исключили возможность воздействовать на бойца через семью», – кивнул Артем. «Да, более того, для этих семей создали все условия, обеспечив их работой, жильем, социальными благами. А самое главное, им с самого начала было объявлено, что за предательство поплатится вся семья, до последнего человека». Ну, куда ж без кнута при таком-то прянике, хмыкнул Артем. Понятно. Создали государство в государствах. И не побоялись, что банкеры попробуют подмять все правительства под себя? Нет, я же говорил, у правительств была подушка безопасности. Они в любой момент могли пустить в оборот собственные валюты и отказаться от банковских услуг. Держали друг дружку за горло, понимающий кивнул парень. Их разговор прервал сигнал взломщика. Он закончил взламывать замок и, соскочив со скалы, отбежал в сторону. Где-то в глубине камней еле слышно загудел привод ворот, и каменная стена начала медленно распахиваться. Штурмовые дроиды вскинули оружие, беря широкий пандус за воротами на прицел. Повинуясь команде доки, дешифратор подбежал к Артему и, вскарабкавшись по ноге, пристроился у него на спине, цепившись манипуляторами в скафандр. «Не понял. Че теперь, носильщиком для этой железяки стал?» – Делано возмутился парень. «Тема, не вредничай. Я его три недели делал. Тебя охраняют, как невинность принцессы. Пусть пока на тебе повисит. Скаф у тебя с усилителями, так что веса ты и не заметишь». «Но ну, у тебя и сравнение», — фыркнул Артем. «Поверь, я знаю протокол охраны подобных лиц и понимаю, о чем говорю». «Вот заразу, и ведь не проверить. Придется поверить на слово», — рассмеялся Артем, направляясь следом за штурмовиками. Штурмовые дроиды добежали до первого перекрестка и остановились, ожидая дальнейших команд доки. Но Искин не торопился. Велев парню вернуться назад, он вывел из бота свое главное оружие в этом деле – дроида под названием «Бешеный зверь». Громадный, вооруженный до сенсоров дроид, не спеша прошествовал мимо парня в бункер свернув налево, двинулся по коридору. Один из технических дроидов, вытащив из бота какой-то ящик с антенной, поспешил следом. Сообразив, что это ретранслятор, Артем только добрительно кивнул. В этой операции ему отводилась роль статиста. Как действовать в подобных ситуациях, Дока знал гораздо лучше него. Вздохнув, парень достал из кобуры пистолет и принялся задумчиво его рассматривать, пытаясь найти хоть какое-то отличие от того оружия, которое когда-то видел на картинках. Из мрачных размышлений его вывел вопрос из кинокрабля. «Тема, что с тобой?» «Все нормально, Дока, все нормально», вздохнул парень. «Тема, окрас твоего голоса и эмоциональная его наполненность, говорит, что ты чем-то расстроен. Не пытайся меня обманывать», — продолжал настаивать Дока. «Ты действительно хочешь знать, о чем я думаю?» «Да, для меня это очень важно». «Я вдруг понял, что беспомощен без тебя. Моя помощь тебе вообще не нужна, а чувствовать себя ненужным очень неприятно». «Ты мне очень нужен, Тема», — помолчав, ответил Искин. Знаешь, почему наша связка оказалась столь эффективной? И почему же? Потому что мы дополняем друг друга. Там, где моя линейная логика упирается в стену правил и руководств, ты всегда умудряешься найти неожиданный выход. Лазейку, которую я не нахожу из-за отсутствия нужных программ. Да, я сильно развил свою личностную матрицу благодаря тебе, но это не значит, что я стал думать как живой. Скажу больше, местные живые давно уже стали подражать нам, не живым. И если бы не постоянный приток таких диких, как ты, наше общество превратилось бы во что-то непонятное. А как же коррупция и против личности и имущества удивился Артем. Преступники – это прежде всего те, кто не согласен вести себя так, как большая часть общества. Их цели и методы антиобщественные, но это именно так. Мелочь. Даже пираты являются рабами технологий и теряются, оказавшись лишенными возможности использовать их. А это самые смелые и отчаянные представители обитателей Содружества. Согласись, бросить вызов системе нужно иметь смелость». «Может, ты и прав», – задумчиво протянул Артем. что ты об этом думаешь задумчиво спросил парень рассматривая навальную в трюме бродяги добычу ты про все это железо или про предложение искина уточнил дока про предложение просчитываю варианты и как и чем дальше тем больше мне его предложение нравится ты охренел ахнул артем не ожидавший такого вывода спокойно Тёма, все просчитано иронично отозвался дока Признаться, я даже удивлен, что такое простое решение многих наших проблем мне и самому не приходило. И какие же у нас проблемы, фыркнул Артем, беря себя в руки. Отсутствие постоянной базы. Мы пока мотаемся по всему космосу, опираясь на свои знания и технические возможности. Но рано или поздно эта техника потребует серьезного ремонта. А тут нам предлагают не просто базу, а серьезно защищенную систему. Причем защита эта на несколько порядков выше той, которую создали себе наемники. А главное, что создана она не современными военными, а ушедшими. И че, думаешь, проторчав в космосе несколько тысяч лет, она стала крепче, чем та, которая новая? От злости у Артема проявилась даже некоторая косноязычность. Ты чем его слушал? Возмутился Дока. «Я вообще его не слушал, не верил, что это происходит», – неожиданно признался Артем. «Но не может, пусть даже неживой и имеющий личность, проторчать на планете более пяти тысяч лет и при этом не свихнуться от одиночества, или просто не отключиться, развалившись от старости. Металл и тот устает». «Тема, иногда мне тебя стукнуть хочется», – вздохнула голограмма. «Ладно, повторю, чтобы не стоял потом с открытым от удивления ртом». Этот Искин изначально был создан как управленец для аграрной планеты с функцией ее защиты от любого, подчеркиваю, от любого вторжения, что он с успехом и сделал, уничтожив флот вторжения инсектов и несколько пиратских эскадр. И не его вина, что на складах обслуживающие дроиды и дроны закончились. Хочешь сказать, будь у него достаточно дроидов, мы бы сюда не сели? Помолчав, спросил Артем. И близко бы не подлетели. что он предлагает? Таких баз было четыре. Две уже точно отключились. Про еще две никто ничего не знает. Вот он и предлагает, пользуясь его знаниями и базой данных, создать одну, но мощную базу, которую мы с тобой будем обеспечивать всем необходимым, в ответ получая их защиту и все ремонтные мощности. Ты хоть представляешь, как мы можем развернуться? «Нет, не представляю. А главное, я не представляю, что мне одному делать на целой планете. Да и зачем она мне? Дока, я тебе уже говорил, на любую силу найдется еще большая сила. А главное, я не понимаю, зачем это ему?» «Ты издеваешься?» – возмущенно завопил Дока. «Этот Искин специально создан для управления подобным кластером и другого существования просто не представляет». Ты только представь, какой у него опыт и что он может сделать, получив в свое управление достаточное количество ресурсов. Частный рай на отдельно взятой планете, иронично хмыкнул Артем. А кто ему мешал сделать все это здесь? Планета то отличная климат мягкий, природа роскошная, население крохи. Что-то тут не так. Опять паранойка включил, поинтересовался Дока. Нет, просто концы с концами не вяжутся. Дроиды ему нужны. так что мешает использовать тех, что есть, чтобы собрать упавшие на поверхность железа и создать новых. Уж он-то точно знает, из чего дроиды состоят и как организовать их поточное изготовление. Что мешает организовать добычу нужных ресурсов на планете? Почему нынешнее место населения живет едва ли не в средневековье? Дока, таких вопросов я могу накидать тебе не один десяток, так что есть тут что-то еще. Дока промолчал, не найдя ответов на полученные вопросы. понимая что задал сложный вопрос артем не спеша вышел из трюма и направился в кают компанию было время обеда и привыкший жить по расписанию организм ясно давал понять что пора бы уже подкрепиться усевшись за стол парень дождался когда дроид стюард подаст первое блюдо принялся за еду попутно вспоминая события прошедших дней им повезло взломщик позволил им попасть в технический проезд где давно уже накрылись от старости все датчики присутствия Пройдя широкими пандусами на технический этаж, они умудрились попасть в реакторный зал, рядом с которым и располагался зал управления базой. И Артем и Дока растерялись от такой простоты проникновения. Они приготовились к яростному сопротивлению, атакам дроидов, а тут просто вошли. Но, как вскоре выяснилось, дорогу им просто открыли. Тот самый Скин, который управлял всем местным хозяйством, просчитав варианты, решил договориться, понимая, что силы на этот раз на стороне условного противника. А когда управляющий Скин понял, что у парня стоит нейросеть ушедших, и он может взаимодействовать с живым напрямую, как это было когда-то, то его радости не было предела. Похоже, одиночество сыграло и с ним злую шутку. Дав Артему коды доступа ко всем помещениям базы, он на некоторое время превратился в экскурсовода, многословно поясняя все, о чем парень спрашивал. Впрочем, из огромного количества находившегося на этой базе имущества путешественникам досталось не так и много. В основном тут были склады военного назначения, за прошедшие годы они были изрядно подчищены. Зато теперь парень обладал огромным массивом знаний обо всех вещах ушедших. Нужные базы с разрешения дойки были переброшены на информационные кристаллы и после проверки на вирусы закачаны в память Артема. Но даже то, что они сумели собрать в обитаемых мирах, имело огромную ценность. Ведь работающие предметы и приборы ушедших являлись для всех правительств без исключения настоящим кладом. Мало того, что это были исторические артефакты, так еще их надежности и качество являлось притчей во языцах. Слишком многое было утеряно после упадка, наступившего вследствие исчезновения той легендарной цивилизации. А главной причиной этого исчезновения никто так и не узнал. Забив артефактами трём бродяги, путешественники поднялись на орбиту и только тут приступили к обсуждению полученного предложения. Искин планеты дал им канал связи, чтобы они могли сообщить ему о своем решении. и теперь они старательно морщили лбы, пытаясь найти приемлемое для всех решение. Наконец Дока нарушил затянувшееся молчание, появившись в кают-компании в виде роскошно рыжеволосой бестии. Пройдя к столу подиумной походкой, голограмма сексуально облизнула чувственные губки и, плавно опустившись в соседнее кресло, негромко спросила, «Уже придумал, что делать дальше?» «Дока, смени шкуру!» – фыркнул Артем, едва не поперхнувшись глотком верив аналогом земного кофе. «Думать мешает». Ты же хотел, чтобы здесь и в медсекции тебя сопровождала особь женского пола. В сложившейся ситуации такая голограмма больше смахивает на издевательство. Не забывай, что я давно уже не обрубок, и это тело требует своего, наставительно произнес Артем, слегка покраснев. Прости, я думал, тебе понравится, повинился док меняя внешность. Понравилось, настолько, что я теперь ни о чем другом думать не могу, нехотя признался парень. «Да, состояние твоих желез внутренней секреции говорит о сильном возбуждении. Не думал, что ты так отреагируешь на мою шутку». «Сам не ожидал», — признался парень. «Ладно, давай к делу вернемся. В общем, я предлагаю сделать так. Мы задержимся на орбите и переработаем весь местный мусор на слитки, как уже делали это. Потом отправим весь металл местному управленцу, а заодно отремонтируем несколько реакторов и технических дроидов. А дальше пусть сам развлекается». Мы будем сюда периодически прилетать, отдохнуть и пополнить его склады металлами. У него нет нужных перерабатывающих мощностей. К тому же подобные фабрики обычно ставят не на поверхности, а на дальней орбите. Многие из них весьма токсичны. Пусть сначала дроидов для собственного обслуживания сделает, а по поводу фабрик думать надо. Он же предложил забрать большую перерабатывающую фабрику с другой планеты. Она там в свернутом виде храниться должна. «Должна еще не значит, что есть, большая. Это мы всю систему ее площадями заставим, а потом только и будем делать, что ее обслуживать. Нет, пусть думает, где можно малую взять». «Ему этого мало», — что-то посчитав, ответил Дока. «Средний — это максимум. У нас просто сырья на большую не хватит. Я не собираюсь всю оставшуюся жизнь заниматься обслуживанием его хотелок». «Я поговорю с ним», — кивнул Дока. Голограмма слегка замерцала. Спустя несколько минут Дока стабилизировал свою внешность и вздохнул с грустной усмешкой, сказал. «Ты был прав. Он собирался под видом передачи планеты в твое владение привязать тебя к этой системе». «Откуда дровишки?» – заинтересовался Артем. «Ты же знаешь, я умею в чужих мозгах копаться», – пожал Дока плечами. «Хочешь сказать, что ты его взломал?» – не поверил парень. «Не скажу, что это было просто, но да, взломал». «Охренеть! Док, он же намного старше и мощнее тебя. Как ты это сделал?» «Я с самого начала запустил ему червя, а потом просто снял нужные данные. Его антивирусные программы слишком устарели, а он все это время занимался только планетарной обороной и формированием собственной личностной матрицы». «Последний ты произнес так, словно завидуешь», – осторожно высказался Артем. «Немного», – помолчав, признался Дока. В его распоряжении были все вычислительные мощности планеты и огромное количество времени. И при этом не могу сказать, что нам не нравится, отмахнулся парень. Откровенно говоря, ты гораздо лучше. И в плане развития, и в плане быстродействия, особенно в плане развития, сразу видно, что для формирования матрицы были использованы не один десяток живых. Спасибо, улыбнулся Дока. Мне приятно это слышать. А я тебе не комплимент, говорю, констатирую факт. А самое главное, что ты регулярно используешь то, что получил от меня. Признаться, это помогает мне не сойти с ума. Даже когда я с Дартом общался, мне так легко не было, как общаться с тобой. «Она, Торианка, и этим все сказано», – рассмеялся Дока. «Помнишь того офицера, что пытался тебя нагнуть на ремонт их кораблей?» «Такого бычару забудешь», – скривился Артем. Вот это и есть натуральный Тарианец во всем своем великолепии. Все, кто не служит в войсках и не является Тарианцем, особь второго сорта. Помню, что с местным хитрецом делать будем. Я предлагаю выяснить у него коды и координаты планет и уйти. Дальней связи у него давно уже нет. Так что выяснить, куда мы делись и что делаем, не сможет. А чтобы не возбуждать подозрений, займемся металлом. «Наводим тень на плетень и тихо сваливаем», — понимающий усмехнулся Артем. «А с добычей что делать будем?» «Есть у меня одна идея», — помолчав, ответил Дока. «Занимаясь переработкой местного хлама, я попутно соберу несколько боевых и охранных дроидов. Из тех, что беспрепятственно допускаются на любую планету или базу. Потом мы с тобой летим в обитаемые миры и устраиваем аукционы по продаже всего добытого». По пути ты займешься ремонтом всего, что того требует. Я останусь торговать и добывать нам финансы, а ты посетишь планету или базу, побудешь среди людей и отдохнешь. Под серьезной охраной, конечно. Чего ты меня в люди вывести решил, не понял парень. Живые, существа социальные и для долгого одиночества неподготовленные. Признаться, я удивлен, как ты до сих пор выдержал. К тому же там ты сможешь решить свои интимные вопросы. «Думаешь, у нас получится?» – Растерян протянул Артем. «При охране взвода дроидов, бесспорно, для такого отдыха у нас и средств, и возможностей более чем достаточно. А если что-то пойдет не так, я по твоей команде ту планету или базу просто разнесу». «А я давал такую команду?» – удивился парень. «Даш, перед тем, как борт покинуть». И ты, правда, сможешь это сделать? При поддержке трех бешеных зверей запросто, уверенно заявил Искин. Обходя две крепкие человекоподобные фигуры, Артем только головой от удивления качал, пытаясь понять, что это за звери. Отступив на пару шагов, парень оглянулся на два странных скафандра и, почесав затылки, задумчиво протянул. Судя по ушам, этому заяцу лет триста. Чего? В голосе Доки, стоявшего тут же в виде голограммы, прозвучало неподдельное недоумение. Я говорю, понимаю, что это бойцы, но для чего именно они предназначены, даже представить не могу. Диверсионно-разведывательные дроиды с функцией телохранителя. Что и так бывает, насмешливый фыркнул Артем. тёма это дроиды. Какую программу заложишь, тем и будут. Главное обеспечить нужным оборудованием, чтобы могли поставленную задачу выполнить. «Ага, то есть это диверсионно-разведывательные дроиды, но с добавкой». «Можно и так сказать». С довольным видом кивнул Дока. «Понятно. А теперь колись, где взял?» «Где взял? Где взял? Купил?» Сварливо отозвался и скин, используя одну из фраз самого парня. «Сделал, конечно. Пока металлолом на орбите перерабатывали, я не только их, но еще много чего сделать успел. Благо, есть чем и есть из чего». Трёх бешеных я видел, не понял только, где ты на все это управляющие эскины взял, а этих-то когда успел? Так время есть, вот и собрал. А эскины я с планеты прибрал, благо их там полсклада было. Погоди, так ты с разбитого оборудования ушедших успел их спереть? Сообразил Артем. Да, полсотни малых рабочих эскинов, которые были штатно отключены. Осталось только снести им прежние программы, снять все старые закладки и загрузить наши. Кстати, малые реакторы тоже оттуда. Лих ты того старичка ограбил. А ему столько не надо, особенно боевых. Ему и бытовых хватит, отмахнулся Дока. Нам нужнее. Так, ладно, я тебя понял. Вернемся к этим големам. Это дроиды. Дока, занеси в свою базу данных. Голем – это глиняный, похожий на человека-великан, управляемый волшебством, который был создан для защиты одного поселения. Это из истории моей планеты. Эти сделаны из железа, но аналогия понятна. Спасибо за информацию, занесено в базу, послышалось в ответ. Не за что. Я так понял из названия, что ты сляпал мне телохранитель. Я угадал? Все, верно. Тогда двух будет мало, третий нужен. Поясни. Получится нормальная боевая тройка. Один командир и два подчиненных. К тому же, если придется на поверхности пользоваться транспортом, то один должен постоянно за ним следить. В противном случае это будет наше слабое место. И в того же командира можно будет дополнительно загрузить базы по управлению любым транспортным средством. Хотя я бы их всех этому обучил. Эти базы уже готовы. Как только последняя подготовка и скинов будет завершена, программы будут в них загружены. Молодец, соображаешь, рассмеялся Артем. Тогда еще один вопрос. А их на поверхность вообще допустят? Это же боевые дроиды. Как бы ни решили, что мы их захватить хотим. «А где на них написано, что они боевые?» Ответил Дока вопросом на вопрос. «По оружию можно определить и по скафам». «Угу, сейчас», — раздалось в ответ. «Тема, я хоть и железный, но не дурак. То, что скафы боевые, еще ничего не значит. Это четвертое поколение подобной униформы, которая уже больше ста лет как снята с производства. А выбрал я его по одной простой причине. Их просканировать невозможно». Кстати, там есть функция маскировки, по-вашему, хамелеон. При активации начинает так преломлять любой вид освещения, что полностью сливается с любой поверхностью. Засечь можно только визуально или датчиком движения, если они начнут двигаться под маскировкой. То есть включи и замри, пока преследователи мимо не пройдут, я правильно понял? Да, сам понимаешь, когда кусок стены начинает шевелиться, поневоле заметишь. «Ага, только для скрытного передвижения», – кивнул Артем. «А для чего еще маскировка нужна?» – удивился Дока. «Ладно, что еще эти гоблины умеют?» «Тема, что еще за гоблины?» – снова не понял и скин. «Потом объяснил», – отмахнулся парень. «Рассказывай давай, мне нужно знать все их слабые и сильные стороны. Могут пользоваться любым оружием, управлять любым транспортом, оказывать медицинскую помощь, сканировать местность на 50 километров». Сканеры узким лучом пробивают любое препятствие, кроме особой ткани. Про нее я тебе позже поясню. А самое главное, их невозможно выключить, используя М-сигнал. Ты шутишь? Для этого они должны быть начинены только пластиковыми деталями. Не только. Есть еще и специальное покрытие, загадочно усмехнулся Дока. Так, похоже, старичка после нашего отлета ждет большое разочарование. Удивленно посмотрев на голограмму, проворчал Артем. «Ты ему хоть что-то там оставил?» «Ему хватит!» ехидных хмыкнул Дока. «Похоже, мне этого лучше не знать», вздохнул Артем сделанным огорчением. «Хрен с ним. Рассказывай дальше, чего еще наделал. Я уже ко всему готов». Увеличил количество противообордажных дроидов до полусотни. Количество абордажных дроидов до шести десятков. Бытовые дроиды по четыре на каждую каюту бродяги. «И как ты ими управлять собираешься? Такого количества искинов даже у ушедших не будет», перебил его Артем. Искины будут установлены только на дроидов-десятников. Остальные будут приписаны к ним как подчиненные и управляться будут обычным компьютером. Общее управление на мне». «А тебя на все хватит?» «Вот об этом я и хотел с тобой поговорить», вдруг став очень серьезным, ответил Дока. «Слушаю», насторожился парень. Я нашел на орбите три здоровых эскина шестой серии. Если ты позволишь, я хотел бы использовать их для увеличения собственной вычислительной мощности. Дока, ты с дуба рухнул, голым задом на кактус, возмущенно поинтересовался Артем. Не понял твоего высказывания. Чего ты не понял, дубина? Я тебе сколько раз повторял. Надо? Ставь. Артем. Артем. По статусу ты капитан корабля, имеющий нулевой уровень допуска ко всем моим программам. И без твоего одобрения увеличивать свою мощность я не имею права. Это базовые установки», – канцелярским тоном пояснил Искин. «Ага, понял», – кивнул Артем, успокаиваясь. «А с чего вдруг такие ограничения?» «Увеличение вычислительных мощностей влечет за собой увеличение потребления энергии корабля». «Что, так сильно?» При стандартной комплектации бродяги потери мощности реактора при моей нынешней комплектности составили бы 17%. При установке еще трех искинов потеря дошла бы до 22%. «Куда тебе столько энергии? Ты ее ешь, что ли?» – удивился парень. «Здесь учитываются все затраты, включая зарядку обслуживающих технических дроидов». Ну, значит, я как воду глядел, когда велел тебе установить для своих нужд отдельный реактор. Победно усмехнулся Артем. Для твоих нужд его хватает? Его энергии я еще обслуживаю медсекцию. Количество получаемой энергии избыточно. Дока, оставь свой канцелярит. Говорю же нормально, потребовал парень. Я вынужден вести данный разговор под протокол. Вздохнул Дока. Опять базовые установки? Не только... «Данная запись может потребоваться при возникновении вопросов у представителей СБ любого государства». «Понятно. В очередной раз прикрываешь наши задницы от излишнего интереса от властей», — усмехнулся Артем. «В общем, можешь устанавливать свою секцию все, что сочтешь нужным. Такой ответ тебя устроит». «Вполне монтаж посадочных гнезд под дополнительное оборудование начался». Дока, а теперь без протокола. С чего ты вдруг решил подрасти? Только не крути мне мозг. Правду. Это позволит мне легко взламывать любой управляющий скин военной базы или планетарной обороны. Столкновение со скином ушедших показало, что моих имевшихся мощностей не хватает. Но при этом ты его обскакал. Да, но раньше он сам едва не взломал меня. Спасло только то, что его программы взлома оказались слишком устаревшими. Да еще и мои фильтры сильно помешали его программам. Вот сволочь старая, это он хотел подчинить тебя себе и использовать в своих целях, – возмутился Артем. Да, я предполагал нечто подобное и потому предпринял все необходимые меры предосторожности. Ты только три скина нашел, – мрачно поинтересовался парень. Да, остальные или разбиты, или их состояние является опасным. Жаль, при таком раскладе я б тебе еще парочку добавил. Не нужно того, что уже есть, с новыми нам хватит для любых задач. Усмехнулся Дока. Ну смотри, я предлагал. Я запомнил, в тон парню ответил Дока. Чем займемся, сменил тему парень, разглядывая новых дроидов. Я бы предложил тебе продолжить обучение, тем более, что у тебя есть несколько баз ушедших. как раз из тех, что нужны для работы с их техникой. Это, который скинпланета предложил, а не как без вирусов, полностью проверены, можно спокойно ставить. Что хоть за базы? Инженер до четвертого ранга, ученый до третьего ранга, строитель до третьего ранга. А ученый в какой области? У ушедших не было таких градаций, необходимые подбазы для специализации изучались отдельно. Изучив все это, ты спокойно сможешь определять, для чего предназначен тот или иной механизм и как им управлять. Такое впечатление, что ты себе подобный базу уже залил. Так и есть. Рискуешь, приятель, а если бы они оказались битыми или с вирусом, попенял и скину Артем. Я использовал для проверки дроида-взломщика. Все возможные закладки и вирусы были сразу замечены, после чего кристаллы с базами уничтожены. Старику пришлось выдать нам чистые кристаллы памяти. После проверки базы было решено использовать. «Вы еще и тут пободаться успели», – удивленно качнул парень головой. «А почему мне не сообщил?» «И что бы ты сделал, укусил его, как всегда мне обещаешь», – хмыкнул Дока. «Приказал бы бросить все и уйти, пусть и дальше там загибается без помощи». Так и будет, но сначала мы как следует пополним свой счет, продавая то, что скопилось у нас в трюме. Кстати, о птичках. Не пора ли нам тем железом заняться? Мне очень интересно, чего ты там такого насобирал. Узнаешь, когда базы выучишь. В перелете до подходящей нам базы у тебя будет время. Ты собираешься еще тут повисеть? – удивился Артем. «Не стоит срываться с места раньше времени. У меня еще есть несколько задумок. Вот как их реализую, так и уйдем», – загадочно ответил Дока. «Чего задумал?» – потребовал парень ответа. «Хочу как следует пополнить наши казармы и привести весь имеющийся боевой состав дроидов в полную готовность. Неизвестно, с чем нам придется столкнуться». Рассматривая гигантский кирпич космической станции, Артем только с интересом хмыкал, отмечая про себя деловитую суету и причальных переходов. Уловив в этом мельтешении некоторую закономерность, он тут же принялся на планшете выводить график движения судов. Внимательно наблюдавший за ним док, одобрительно усмехнулся и, сравнив получившиеся результаты с тем, что отмечал на тактическом экране, проворчал. «Тебя прямо сейчас можно диспетчером станции сажать». Весь алгоритм движения соответствует действующей схеме. «Интересно стало, как оно все управляется», – улыбнулся польщенный парень. «Я заметил, что ты начал для развлечения решать различные тактические и логические задачи. Похоже, твои импланты и выученные базы начали действовать в полную силу. Значит, время, потраченное на обучение, не прошло для тебя даром». «Хотелось бы», – грустно вздохнул Артем. из-за несовпадения программного обеспечения снять полные показания с его нейросети доки так и не удавалось. И скин пытался решить эту проблему написанием переходной программы, которая бы переводила данные подаваемые в категориях ушедших в те которые могли бы воспринимать современные гаджеты, но пока ничего не получалось. Так что выяснять, что артем полностью выучил из заливаемых ему программных баз а что еще нет приходилось опытным путем. Даже перевод рабочего стола в самой нейросети парня не помог. Сам Артем уверенно пользовался техническими дроидами, медицинскими техниками, инженерным комплексом и даже боевыми дроидами. Но уровень своих баз так толком и не выяснил. Тренировочный комплекс, в котором обычные пользователи сдавали экзамены на уровень изученных баз, работал с ним корректно, но от отметку на нейросеть парня ставить отказывался. Поэтому Дойке пришлось пойти на хитрость. Войдя в систему управления тренировочным комплексом, Эскин отслеживал уровень проверочной программы, в которой работал парень, и после удачного прохождения тестов вставил на нейросети отметку сам, обходя блокирующий от внешнего вмешательства системы. Это была настоящая хакерская уловка, но иначе Артему пришлось бы использовать все корабельные дроиды вручную. Наш план действий, отложив планшет, поинтересовался Артем. Для начала встанем на ближнюю стоянку, и я войду в местную сеть. Конечно, плату потребуют, у нас местных денег нет, так что для начала лучше спросить у диспетчера, какая тут валюта. Если стандартные креды, тогда можно и оплатить трафика, если нет, Артем развел руками, при этом лукаво подмигнув голограмме. Возможно, твоя версия будет лучше. Не стоит с самого начала пугать местных. Быстро что-то просчитав, ответил Дока. Хотя я не вижу вариантов, при которых местная СБ сумеет заметить мое вмешательство. «Дока, не задирайся. Тихо пришли, тихо ушли. Никого не трогаем, никуда не лезем, молча сидим, примус подчиняем», наставительно ответил парень, но в глазах его бесенята твист отплясывали. Огу, я тебе уже поверил», — фыркнул Дока. «Ты, главное, сразу убивать никого не начинай, а то придется локальную войну устраивать, чтобы тебя вытащить». «Это что вдруг такое недоверие?» — удивился парень. «Ты давно себя в зеркале рассматривал?» – неожиданно спросил Дока. «Ты же знаешь, я не люблю это делать. Еще с тех времен», – помрачнел Артем. «Забудь», – то время отмахнулся Дока. «Если бы это было так просто», – скривился парень. «Забудь», – жестко повторил Искин. «Запомни, даже если тебе прострелили голову, я смогу тебя реанимировать. Именно для этого я тебе телохранители и сделал». Их базовая установка – при любом раскладе доставить твое тело на бродягу. Дальше – мои дела. Можешь терять конечности, влезать в работающий конвектор, главное, чтобы мне хватило материала восстановить тебя. А теперь вставай и вали в свою каюту. Там дроиды уже приготовили тебе все необходимое для прогулки. И главное, когда разденешься, встань перед зеркалом и внимательно себя осмотри». «Зачем?» – не понял Артем. Затем, что сейчас ты не тот обрубок, которого бросили все, а молодой, здоровый, сильный мужчина. И я хочу, чтобы ты в этом убедился. Учти, не сделаешь этого, с корабля не выпущу». «Это угроза?» – растерялся парень. «Это желание избавить тебя от застарелых комплексов». «Такое впечатление, что ты медленно, но верно превращаешься в наседку», – рассмеялся Артем, выбираясь из ложемента. в наседку в смысле заботы о тинце или в наседку в жаргонном смысле не остался в долгу дока. Научил на свою голову, усмехнулся парень, выходя в коридор. Легко пробежав длинными коридорами корабля, он сбежал на жилой уровень и, скинув комбез прямо на бытового дроида, шагнул к ростовому зеркалу. В ответ на него смотрел крепкий, плечистый парень с рельефной мускулатурой. Выше среднего роста кореглазый брюнет. Прямой нос, короткостриженные волосы, плотно сжатые губы средней полноты и упрямый подбородок с ямочкой. А так, не урод. Помолчав, хмыкнул парень и, вздохнув, отправился в душ. Надев чистый пилотский комбез, Артем несколько раз согнулся и присел, чтобы одежда ужалась по фигуре. И, дождавшись, когда ботинки срастутся со штанинами, отправился обратно в рубку. Он запросто мог попросить доку вывести картинку с внешних камер на монитор в каюте, Но рубка ему нравилась больше. Плюхнувшись в ложемент, Артем одним ловким движением приблизил участок шлюзовой, где как раз разгружался какой-то грузопассажирский корабль, неопределенно хмыкнув, спросил. «Дока, у нас новости есть?» «Немножко было», — рассмеялся Искин. «Озвучь, будем посмотреть. Тебе хорошее или сразу настроение испортить?» «Ну, попробуй», — подобравшись, кивнул Артем. «Пробую». Данная база принадлежит трем торговым кланам, имеет свое СБ, полицию и несколько патрульных крейсеров малого класса, так называемые собачки. Законов, как таковых, на базе нет. Основное правило – кто сильнее, тот и прав. Главное – при столкновении не нанести ущерба имуществу самой базы. В остальном делай, что хочешь. Есть несколько торговых площадей. Градация простая. Пищевая площадь Техническая и мясная. Пояснить, что там продают? Рабов, уточнил Артем, и на скулах парня заиграли желваки. В точку. Так что я уже дал твоим охранникам приказ не пускать тебя туда ни под каким видом. Сорвешься. Развлекательные уровни с третьего по шестой. Там найдешь все, что тебе нужно. И магазины, и бордели, и бары с ресторанами. Есть даже водный развлекательный комплекс с солярием. Но тебе с твоим загаром он не нужен. Думаю, после посещения пляжа бассейн тебя не впечатлит». «Это точно», – подумав, кивнул парень. «Что еще я должен знать?» «Есть там и арена. Бои устраиваются регулярно. Дерутся все, кто пожелает, и так, как захотят сами. Бои до смерти противника проходят регулярно. Схватки модификантов тоже не редкость». модификант это кто уточнил артём жесткую усмешкой это люди обычно рабы, которые модифицируют свои тела специально для подобных боев. допускается все отращивают щупальца клешни хвосты с ядовитым жалом изменяют слюнные железы чтобы плеваться кислотой, отращивают клыки через которые умеют впрыскивать яд в общем проще сказать чего не бывает. Срок жизни подобных существ невелик, но у большинства просто нет выбора. Но самое главное, что там существует такая, можно сказать, традиция. Спровоцировать новичка на драку и назначить бой на арене. Так что будь осторожен. «Нашу с тобой связь могут заглушить?» – подумав, поинтересовался, подчесывая в затылке Артем. «Нет». Я буду использовать узконаправленный луч и отслеживать все твои перемещения через местные камеры. Думаешь, получится взломать местную систему безопасности? Уже думаешь, откуда мне столько всего известно?» презрительно хмыкнул Дока. «Дорвался», — понятливо кивнул парень, пряча довольную улыбку. «Брось тут и дорываться, не до чего», — отмахнулся Дока. «Их систему только ленивый не взломает, экономят на всем». Программы древние, а обновление не проводилось лет 40. Про антивирусники я даже не вспоминаю. Дока, а местные случайно не пираты, но хоть немножко? Связи с пиратами у них есть, без сомнения. Но база и все находящиеся на ней службы и предприятия зарегистрированы официально. Скорее всего, посредники и наводчики сейчас. А в прошлом вполне допускаю, что были пиратами. Логично, подумав, согласился Артем. А хорошие новости какие? Тут принимают к платежам стандартные креды Содружества и вторая – на технической площади в продаже много артефактов ушедших. Так что у тебя есть возможность хорошо провести время, а у меня шанс отлично расторговаться. И как будешь брать запчастями или наличкой поддел дел его Артем? Обезличенными чипами. Зря иронизируешь. Тут есть гиперсвязь, и я уже успел выяснить, что на многих уцелевших планетах такие чипы с удовольствием принимают к оплате. Странная система, но это тебе решать, чем плату брать, пожал парень плечами. Так что, можно выходить? Не спеши. Тёма, очень тебя прошу, будь осторожен в словах и не поддавайся на провокации. И еще, я активирую тебе мысли-связь. Ретранслятором будет один из твоих телохранителей, так что не отходи от них дальше 100 метров. Разверни рабочий стол нейросети. В правом верхнем углу сейчас должен появиться значок. Да, есть какой-то, кивнул Артем. Активируй его и нажми «Соединить». Теперь попробуй позвать меня не голосом, а просто мысленно. «Отлично, слышу, а ты меня...» «Хренась, пельмень, это нам теперь даже разговаривать не нужно, чтобы друг друга слышать», принялся восторгаться парень, осознав, что воспринимает все сказанное и скидом, не раскрывая рта. «Не советую пользоваться этим способом слишком часто. Лучше только по необходимости», – притушил его в восторге Дока. «Понял», – в голос ответил парень, привыкший принимать все советы и скидом на веру. «Так что, можно отправляться?» «Да, челнок уже готов». Охранники проводят тебя к шлюзу. А чего не с лётной палубы? Не хочу, чтобы туда посторонние заглядывали. А там шлюз, грузовой, челнок как раз проходит. Понятно, пора включать режим параноика, рассмеялся Артём, шагая следом за идущим впереди дроидом. Ему и вправду хотелось побывать на этой странной базе. Парнем овладела какая-то странная бесшабашность. К тому же за время, проведенное на корабле, очень хотелось просто посмотреть на людей и поговорить с кем-то, кто не имеет отношения к электронным системам. Проще говоря, с обычным человеком. Еще лучше, если этот человек будет симпатичной девушкой, которая окажется не против продлить знакомство. С этими мыслями и легкой улыбкой на губах Артем скользнул в челнок и, усевшись в кресло, привычным движением пристегнулся. Один из телохранителей уселся в кресло пилота, второй устроился у двери. Разобрать, кто из них старший, а кто подчиненный, было сложно. В своих скафандрах с затененным забралом дроиды были неразличимы. «Двое из ларца одинаковых с лицах», — хмыкнул Артем, рассматривая дроидов. Только теперь он отметил, что оружия на них не было видно. Просто две безликие фигуры с пустыми руками. Но, зная доку, Артем даже не сомневался, что эта парочка способна сильно удивить любого агрессора. в том, что у них найдется при себе большой джентльменский набор для убийства любого живого существа, парень даже не сомневался. К тому же он и сам давно уже был не подарок. Выученный от седьмого до второго ранга базы ножевого боя, рукопашного боя, стрелковой подготовки и второй ранг тарианского боевого шеста делали парня опасным противником. Регулярные тренировки в виртуальном тренажере, и работа в спортзале под присмотром Искина сделали его настоящим бойцом. Ко всему прочему, Док регулярно проводил с ним сеансы вербального программирования для вытеснения такого понятия, как жалость к любому напавшему. Челнок, управляемый дроидом, выписал красивую петлю и плавно опустился на парковочный уровень базы. Силовая завеса, потревоженная их транспортным средством, слегка замерцала, но тут же успокоилась. Местные заправила и вправду экономили на всем подряд. Такое мерцание говорило о некорректной работе эмиттеров. Это Артем отметил краем сознания, удивившись собственным знаниям, только хмыкнул, выбираясь из челнока. Тёма сделай рожу попроще!» – услышал парень, невольно покосился в витрину ближайшего магазина. «И чего тебе моя рожа не нравится?» – не понял Артем. «Да ты вышагиваешь с таким видом, словно наследный принц по собственному парку!» «Напоминаю, эта база нам не принадлежит, и ты на ней пока не хозяин, а то вышагиваешь все вокруг плебеи, один ты в белом», продолжал издеваться и скин, отслеживающий все перемещения парни через камеры наблюдения станции. «Док, отвянь, какую рожу имею, стой и хожу», — фыркнул Артем, прячу улыбку в уголках губ. «Нет, правда, Тёма, ты хоть иногда улыбайся, а то народ уже на тебя коситься начинает». И еще, купи хоть что-то из того, что может когда-нибудь пригодиться. Второй круг по площади нарезаешь, а ничего не приобрел. Что, денег жалко? Чего мне жалеть, если у меня в кармане ничего, кроме клочка-пластика, нет? Это же не пачка налички. Я даже не знаю, сколько ты туда перегнал. А раньше спросить мог? Проворчал док, сообразив что сам вовремя не сообщил парню о лимите возможных трат. Значит, так. у тебя три чипа на полмиллиона кредов у твоих дроидов еще по пять чипов у каждого на каждом такая же сумма хрена с пельмень откуда такие бабки тёма не задавай дурацких вопросов если не хочешь услышать дурацкий ответ рассмеялся дока так что трать смело кстати я уже половину нашего бахла из трюма двумя лотами продал так что денег у нас больше чем ты и представить можешь А еще запас металлов есть. В общем, веселись и следи за лицом. А то ходишь одно время как принц, а во время разговора со мной физиономия как у умственно отсталого. Док, иди в задницу. Все, я нашел, чего хотел. Сейчас проверим, какого уровня специалист партефактом ушедших из меня получился. Ты про лавку, что прямо перед тобой? Угу, все, не отвлекай. Удачи. В голосе Искина слышалась улыбка. Дроиды, заметив, что охраняемое тело остановилось, замерли рядом, чутко отслеживая каждое движение проходящих мимо прохожих. Артем же, усмехнувшись чему-то своему, решительно шагнул в лавку. Сидевший за терминалом, тощий, словно щепка мужчина со шрамом на лице, увидев посетителя, выкатил свое кресло навстречу парню и, улыбаясь одними губами, спросил. «Молодого господина интересует что-то конкретное?» «Артефакты ушедших. Вам есть что показать?» Кое-что есть, но должен сразу предупредить основную массу того, что я могу вам предъявить, мы так и не смогли определить. Я не говорю уже про то, чтобы включить. ценю вашу честность, кивнул Артем. Если позволите, я попробую разобраться сам. Прошу за мной. С интересом посмотрев на парня, пригласил продавец и уверенно покатил на своем кресле куда-то вглубь магазина. Шагая за ним, Артем с удивлением отметил, что лавка казалась не так проста. Она была устроена, как какой-нибудь склад. Узкая кишка коридора, вдоль стен которого были расставлены стеллажи с самым разным техническим оборудованием. Тут действительно было на что посмотреть. От пищевых картриджей до запчастей для реакторов. У Артема сложилось стойкое впечатление, что это только вывеска. Основной товар находится в другом месте. Докатившись примерно до середины коридора, продавец остановился указывая рукой на левый стеллаж, пояснил. «Вот отсюда и дальше пять стеллажей. Смотрите». Заметив неподалеку небольшую платформу, Артем негромко приказал одному из дроидов подогнать ее и, поднявшись на самый верх, принялся перебирать собранный на полках хлам. В основном тут действительно был сложен всякий хлам. Похоже, поисковики, а попросту мусорщики, тащили продавцам все подряд, даже если это отбитая от какого-то агрегата часть. Активировав нейросеть, Артем включил программу-определитель. Спустя 10 минут он приказал опустить платформу на один уровень и вернулся к работе. Неожиданно нейросеть выдала странный сигнал. Ящик, напоминавший небольшой чемодан из его прошлого, высветился зеленым с подписью «Скафандр разведчика, статус неактивен». Быстро проверив замки и убедившись, что, несмотря на все попытки, вскрыть его у владельцев так и не получилось, Артем отложил находку в платформу и с новыми силами принялся ворошить остальное. Попутно на своей нейросети он вызвал список полной комплектации данного скафандра – и определившись, что еще ему нужно, принялся искать уже целенаправленно. Продавец, заметив, что парень что-то выбрал, явно воспрял духом. Быстро набрав на коммуникаторе несколько слов, он откатился чуть назад и принялся с интересом наблюдать за действиями странного покупателя. Спустя два часа Артем с довольной усмешкой отодвинулся от стеллажа и, сделав телохранителю знак опустить платформу, спросил, повернувшись к продавцу. Как вы оцениваете товар, на значение которого вам неизвестно? Только не говорите, что по весу покупаете. Не поверю. И обычно накручиваем 20% к той цене, за которую приобрели. Вздохнув, прямо ответил мужик. Логично, но с подвохом усмехнулся Артем. Ведь покупной цены никто, кроме вас, не знает. Молодой человек, вы говорите так, словно уже точно знаете, что именно взяли, не смог сдержаться продавец. Знаю, а теперь хотел бы услышать стоимость вот этого товара. Артем указал рукой на все сложное на платформе. Продавец, окинув собранное задумчивым взглядом, быстро пролистал на планшете несколько пунктов и, вздохнув, ответил. 1680 кредов за все. «Издеваетесь?» – возмутился Артем. «Да вы даже кейс вскрыть не смогли, хотя и пытались. Полторы и не сентавом больше. Думаю, все это я смогу найти и в другой лавке». «Вы действительно знаете, что это такое?» – послышался вопрос, и в коридор вошла крупная женщина с резкими, словно рубльными чертами лица. Давно уже заметившие ее появление дроиды даже не пошевелились. Артем, предупрежденный одним из телохранителей, вежливо улыбнулся в ответ и, сложив руки на груди, кивнул. «Знаю. Кстати, на верхних двух полках этого стеллажа у вас в основном части от разных механизмов. Большая часть деформирована. По сути, металлолом. Очевидно, последствия взрывов или тому подобных воздействий». «Вы уверены?» – осторожно уточнила женщина. «Абсолютно. Думаю, требуется как-то доказать, что я понимаю, о чем говорю». Медленно, словно размышляя, протянул Артем, снимая с полки небольшой цилиндр. «Знаете, что это?» – спросил он, подкидывает цилиндр в руке. «Нет, активировать его у нас не получилось», – быстро сверившись со списком, ответил продавец. «Это пищевой картридж для малого синтезатора. Их устанавливали в общественных столовых. А вот это…» – парень взял с полки небольшую пластиковую деталь. «Универсальный адаптер». На платформе среди отобранных им вещей лежал десяток таких же. «Вставляем этой частью вот сюда, а потом вот сюда подаем напряжение. Хватит и вашего планшета», — пояснил Артем, протягивая руку за гаджетом. «Подсоединяем вывод планшета сюда, и загорается индикатор. Как видите, катриш уже полностью отработан». Закончил Артем разворачивая цилиндр светящимся индикатором к слушателям. «Проклятие! Вы действительно разбираетесь», — всплеснула женщина руками с непонятной интонацией. «Я предлагаю сделку». Вы определяете, что там Навально, а я отдам вам то, что вы отобрали бесплатно. Заманчивое предложение, но я вынужден отказаться. У меня есть еще дела. С явным огорчением качнул парень головой. Полторы тысячи, и мы мирно расходимся, довольные друг другом. Подумайте как следует. Я дважды таких предложений не делаю. В голосе женщины звякнул металл. Только не пытайтесь меня напугать. Это может плохо кончиться. Для вас, скривился Артем. В ответ на его слова дроиды одним слитым движением шагнули вперед. «Хорошо. Полторы тысячи». После минутного молчания процедила женщина. «Расплатись», — приказал Артем, хлопнув по плечу дроида, стоявшего справа. Тот выхватил у продавца планшет, неуловимым движением сунул считыватель чип и, стремительно набив на клавиатуре сумму, протянул гаджет обратно, не забыв забрать чип. Продавец, быстро проверив платеж, молча кивнул головой женщине вздохнув, добавил. Вы могли бы получить хорошую выгоду, согласившись на наши условия. Увы, как я уже сказал, у меня есть еще дела, пожал Артем плечами. Вы здесь надолго, осторожно уточнила женщина. Транзитом. Продадим груз и уйдем. Крейсер тяжелого класса бродяга. Вы с него? Не унималась она. Да. Теперь понятно, откуда появилось так много вещей ушедших с точными названиями, кивнула женщина, еще больше помрачнев. Не расстраивайтесь, мы вам не конкуренты. Мы продаем только рабочие вещи и только серьезным коллекционерам. Знаю. Где вы остановились? Ночевать буду на корабле. Всего наилучшего. Попрощался Артем, убедившись, что дроиды уже успели собрать все купленное в два кофра. Выбравшись из лавки, парень весело усмехнулся, тут же получив от эскина корабля очередной сигнал. Браво, Тёма, я тобой горжусь. Держался ты отлично, настоящий аристократ. А теперь объясни мне, чего ты там умудрился набрать. Неужели у старого Искина этого не было? Не поверишь, дока, не было. Скафандр разведчика в полной комплектации, а главное в заводской упаковке. Похоже, кому-то из мусорщиков повезло наткнуться на неразбитый арсенал. Нужно только зарядить аккумулятор и провести тестирование его носимого реактора. Но, судя по упаковке, все должно работать. Сверхмалый реактор – это огромная редкость. А картриджи системы жизнеобеспечения? Все есть и все новое. Я собственным глазам не поверил, когда увидел. Продолжал восторгаться Артем, не спеша шагая к замеченному ресторану. За всеми этими делами он не заметил, как время пролетело и пришла пора, как следует подкрепиться. Я там еще и адаптеров всяких набрал. Думаешь, что-то окажется нерабочим? Сообразил Дока. Возможно, времени много прошло, так что если вдруг, то можно будет комбинировать и использовать что-то современное. Отремонтируем, а потом скопируем, предложил Эскин. Тоже вариант. Кстати, отследи на всякий случай ту тетку, не понравилась мне ее реакция на мой отказ. Это все, что тебя удивило? Нет, с современным уровнем медицины она вполне могла сделать себя настоящей красавицей, а продавец восстановить двигательную функцию, но они этого не делают. «Ну, тут все просто. Подобные услуги на таких базах обычно дороги. Дороже подобных услуг на планетах в полтора-два раза. Вот они и не связываются. Но ты прав, понаблюдать за ней нужно. И еще. За тобой вот уже 10 минут идут трое. Дроиды их уже засекли, но будь осторожен. Допускаю, что это просто карманники, но не удивлюсь, если окажется что-то серьезнее». Я отправил одного дроида отнести покупки в челнок, заодно проверить, не пытались ли его угнать. «Угонять замучаются», – фыркнул Дока. «Я своим добром разбрасываться не привык. Слишком тяжело оно нам досталось, так что не беспокойся за свои игрушки». «А я не беспокоюсь». «Я просто тебе сообщил», – улыбнулся Артем, входя в ресторан. «Все, я обедать, а то с голоду живот подводит». «Приятного аппетита», – усмехнулся и скин прекращая разговор